Когда я оставалась одна, у меня бывали, правда, теперь более редкие, приступы мрачного отчаяния. Выйдя из очередной депрессии, я пыталась убедить себя, что должна испробовать все средства, но ужас перед окончательным разочарованием удерживал меня, и на робкие намеки родителей я отвечала упрямым и враждебным взглядом. У меня, наверное... Глаза покраснели от слез, когда Джерри, проходивший по двору, вдруг повернулся и подошел к ужасному креслу, где я проводила свои дни. Пегги была очень занята, она плела венок из венков и не замечала моей печали. Она бросилась к отцу и обхватила его ноги. Он быстро поцеловал ее, отстранил и, остановившись передо мной, сказал напрямик. Так больше не может продолжаться, Адиль. Надо принять решение. Я сделала вид, что не понимаю. Какое? Восстановительный центр. Если ждать дольше, будет слишком поздно. Сейчас у вас много шансов. Я боюсь неудачи. Самая верная неудача — ничего не делать. Я это знала. Знала также, что отступать перед испытанием — трусость. Но вся моя былая отвага выдохлась. Что-то надломилось не только в моем теле, но и в душе. Джерри показала, что он разгадал мои мысли. Наклонившись ко мне, он проговорил. — Если вы жалеете о нем, то это лишний довод, чтобы укрепить вашу волю выздороветь. Его раскаяние заслуживает снисхождение. Он только и мечтает, чтобы вы его простили. Я не сразу поняла, на кого он намекает. Он думал, что мое отчаяние вызвано разрывом с режим. Это было так неожиданно и так забавно, что на меня напал приступ неудержимого смеха. Я долго не могла его унять, А Джерри стоял передо мной, растерянный, немного обиженный моим неуместным весельем. Но потом лицо его разгладилось, и он спросил меня, улыбаясь, «В чем же тогда дело?» «Ох, Джерри, что вы надумали?» «Что вы все еще любите его?» «Даже не ненавижу! Вы сами недавно говорили, что я его не люблю!» «Я мог ошибиться!» Теперь он для меня лишь символ несчастья. Выздороветь ради него? Уж лучше на всю жизнь остаться калекой. Я отвела глаза, снова погружаясь в уныние. Если бы это зависело от меня... Вы должны захотеть. Вы поддаетесь недопустимому безволию. И ваше безразличие просто непонятно. Если вы не сожалеете как я боялся о разрыве с женихом. Его прямота покоробила меня, а взгляд казался презрительным. Я крикнула запальчиво. — Легко говорить. Ведь это же не вам придется переносить новые мучения. Не вам дни и ночи лежать прикованным к больничной койке, дрожа от страха терзающего душу и тело. И все это только для того, чтобы вернуться домой ослабевший еще более подавленный и по-прежнему калекой. Моя вспышка отчаяния на него не подействовала, и взгляд оставался таким же прямым, когда он возразил. «Если бы у вас был всего один шанс из тысячи, а у вас их гораздо больше, вы все равно обязаны были бы попробовать». — Да, кто-то должен был сказать мне это с такой твердостью. Однако я не хотела так быстро сдаваться и запальча бросила: Легко вам решать за других? Тогда вспылил и он. — Я говорю так потому, что мне нестерпимо видеть вас в таком состоянии. Если бы я мог встать на ваше место, Адиль, взять на себя все ваши страдания, все предстоящие вам муки, клянусь, я сделал бы это, «С радостью!» Внезапно он остановился, вспыхнул и обернулся к испуганной Пегги, дергавшей его за рукав. Она спросила, «Почему ты так кричишь, папа? Разве Дилета плохо себя ведет?» Он нагнулся, оказавшись на одной высоте и с девочкой и со мной.